Глава 23. Страсти по лягушонку. Наполовину разрушенные колонны и стены храма серебрились в лунном свете. Рядом вставала сама Стелла Оррах. Трёхгранным остриём она уходила высоко в звёздное небо. Ниже ее, там, где кончалась лестница, мерцало бледно-синее свечение. Иногда оно вспыхивало ярче, и в нем появлялись золотистые искры. «Чудеса какие!» «Это что же за уродец с вами идет? Усмехнулась Селеста, потешаясь над моей внешностью. «А что ты здесь делаешь? Ведь мы договорились, или я приду к твоей башне, или приду сюда, и это будет означать, что твои условия меня не заинтересовали». Отвечая ей, я начал подниматься по лестнице к полуразрушенному храму. трудно догадаться, что я выбрал второе. Заметь, Селеста, выбрал даже не слишком задумываясь. Мне очень не хотелось встречаться с тобой еще раз. Надеюсь, ты понимаешь, почему? Моя внешность — самое убедительное подтверждение тому, что с тобой не стоит иметь никаких дел. Теперь я уверен, что не только Лэри, но любое из существ Нижнего мира куда приятнее твоего общества. По ступеням, рассчитанным на нормальную человеческую ногу, мне было неудобно идти. Приходилось поворачивать мои огромные, похожие на ласты ступни — и смотреть под ноги, чтобы не упасть. «А ты не боишься, что еще больше пострадаешь за свой язык?» Вспыхнула фея и, оттесняя одну из Лэри, выступила вперед. «Лягушонок, ты даже понятия не имеешь о моих возможностях!» «Эй-эй, дорогуша, ты много на себя берешь. Прикрикнул на нее Карес, видя, что рука феи потянулась к жезлу заклятий, болтавшемуся на поясе. «Одно дело тайком колдовать в своей башне, а другое тут, при уважаемых фелисах и самом прокураторе. Придержи свои шаловливые ручки». Нахлесткие слова Карасёва Селеста не смогла отреагировать сразу. Ее рот открылся, чтобы выдохнуть что-то гневное, но фея так и не смогла подобрать нужных слов. Тем временем Глеб поднялся еще на три ступени и приветственно помахал рукой Лерии, одежду которой составлял лишь пояс, и флёр из полупрозрачной ткани, переброшенная через плечо. «О, Фаэлит! Наилсис, моя хорошая!» «Селеста, ты больше не причинишь ему никакого вреда. Ведь это твоих способностей дело!» Элли легко обогнала меня на лестнице и теперь, к моему огромному неудовольствию, заслоняла меня с собой. Сента бесшумно возникла справа от нее и произнесла. Ты же не будешь отрицать, что заклятие, изменившее внешность маэстра Алекса, сделано тобой? Не лезьте не в свое дело. Это касается лишь меня и Алекса. Но отрицать не буду. Как и Алекс не посмеет отрицать то, что нарушил обещание, данное мне, и рассказал вам о нашем очень личном разговоре и записях в книге «Тени грядущего». Нарушать клятвы, тем более данные феям, нельзя. «Его внешность — лишь плата за предательство и слишком длинный язык». Пытаясь успокоиться, Селеста натужно улыбнулась и, будто ожидая одобрения от Лэри, повернулась к ним, но обе рогатые девицы молчали с интересом, поглядывая на меня и на Глеба. Интерес ко мне у них был явно особым. Мужчина в этих местах — редчайшая экзотика, но человек-лягушка — это вообще событие из ряда вон». Где же такое еще увидишь, как неусталый орах в полночь? Селеста, сейчас я тебя удивлю, и ты поймешь, какую глупость ты несешь. Не собираясь прятаться за Фалисами, я вышел вперед и поднялся еще на пару ступеней. Я не нарушал данное тебе обещание. Не нарушал, потому что я не передавал наш разговор Фалисам. Но этот разговор очень подробно я пересказал господину Эросу. Ведь согласно нашей договоренности, я обязан был не скрывать все это от него, и миссир Глеб уже позволил все это рассказать Фалисам. Подлец! Хитрый, коварный подлец! прошипела Фея. Ты изначально замышлял обмануть меня. Я доверилась тебе, а ты все выставил на показ перед другими. Опорочил меня и наверняка оболгал. По делам тебе это наказание. Теперь любая из Фелис и Лэри будет насмехаться над тобой. Однако я, следуя заповедям Ланиты, могла бы проявить доброту к тебе после твоего предательства, если ты раскаешься и поведешь себя разумно. Милостью своей я даю тебе небольшой выбор. Оставляй здесь своего друга. Лэри сопроводят его, куда он стремится. А ты иди за мной к башне». Там мы продолжим этот разговор. И я постараюсь вернуть тебе прежний облик. Ты ему вернешь прежний облик сейчас, Селеста, — потребовала Элли, поднимаясь еще на две ступени и становясь рядом со мной. Он ни в чем не виноват перед тобой, а твои заклинания нарушают заповеди нашей богини. Ты не имела права поступать так с моим Алексом. Твоим Алексом? «Какова наглость! Вы слышали?» Расхохотавшись, Селеста повернулась к Леррием. «Я — фея Селеста. А ты кто?» «Ты лишь одна из фелис, слишком много возомнивших о себе». «Я сейчас объясню, кто она, если ты до сих пор не поняла», — сказал я, отгоняя лапой назойливого мотыляка, кружившего перед моим приплюснутым носом. «Элли — моя возлюбленная», — продолжил я. Она единственная женщина, которую я люблю по-настоящему. А ты, Селеста, влезла в наши отношения и от недостатка ума или из-за излишней наглости решила, что я просто вещь, которая может принадлежать тебе. Только ты очень ошиблась. Никакая магия, никакие угрозы и ничто другое не заставит меня отказаться от Элли. Ты зря сюда пришла. Я не собираюсь тебя ни о чем просить». «Не собираюсь выполнять ни одно из твоих условий. Пусть я лучше останусь в том ужасном виде, в котором я есть, благодаря тебе. Не ты мне, но я тебе оставляю выбор. Или без всяких условий сними наложенное на меня заклятие, или убирайся отсюда. Больше с тобой никакого разговора не будет». «Замолчи!» — зашипела Селеста, и мне показалось, что лицо ее позеленело. «Может, так необычно падал лунный свет?» «Богиня накажет тебя, если ты не исправишь подлость, сделанную тобой», — вступилась Сента. «Наши фелисы полетели в Арахтар и утром будут молиться за Алекса в верхнем храме. Они же призовут на помощь фей. Наша богиня обязательно услышит молитвы и поможет нам». «Браво, браво, Сента!» «Богини всегда слышат то, что им нужно услышать». Даже слух порой напрягать не надо. Раздался голос из темноты. Я повернул голову и увидел, как из пролома в стене храма появилась темная фигура. Сначала моим глазам открылся лишь абрис прекрасного женского тела, увенченного рогами. Но когда эта дама сделала еще несколько неторопливых шагов и вышла на освещенную луной площадку, я увидел рогатую красавицу целиком и смог разглядеть ее лицо. Очаровательная, божественная, с необычными, светящимися холодной синевой глазами. «Санра», «Санра — прошептала Элли и опустилась на одно колено, следом за двумя лериями. Те отреагировали чуть раньше. Сента преклонила колени тоже. За ней почесть богини проявилась Селеста. И наступила тишина. Она длилась с минуту. Лишь слышался шорох синего, полупрозрачного платья богини, шуршание мелких камешков под ее ногами, пока она величаво шла от пролома в стене к нам. «Вас, как я вижу, почтению не учили», — сказала Санра, обращаясь ко мне и к «Особенно тебя, великий прокуратор райских земель. Все, что ты делаешь, мне очень нравится». Но это не отменяет должного почтения к богине. Учись оказывать его мне всегда. Ведь я хотела сделать тебя особо приближенным ко мне и моим самым преданным Лэрием». Она взмахнула, охватывая этим жестом и Глеба, и меня, и я почувствовал, как огромная тяжесть навалилась на плечи. Ноги подкосились сами, и я рухнул перед ней на колени, сам того не желая сразу за Глебом. Попытался встать, но лишь одно колено смог оторвать от земли. «Ты прекрасна, Санра!» — воскликнул Мессир, пытаясь поймать рукой край ее одежды. «Величайшая из богинь!» «Я знаю, знаю. Можешь тешить меня этими словами дальше. Мне они приятны, как и твой полный и взгляд. Почему ты прячешь мою награду?» Богиня провела ладонью по его голове, и рога Карасёва то ли выросли в один миг, то ли пышная шевелюра прокуратора перестала скрывать их. Все-таки Адарх! простонала Сента. Но почему так? Нет, милая моя, Адархов у меня много, и они мало интересны. Это мужчина, если угодно, великий прокуратор и господин Эрос. Богиня звонко расхохоталась. «Можешь поцеловать мою руку и встать», — позволила она Карасёву. Она поднесла левую руку к его губам, и он, как мне показалось, с желанием расцеловал ее пальцы. «Ты маэстро, Алекс?» Она резко повернулась ко мне и меня обдала холодным ветром. «У меня были сомнения, нужен ли ты мне?» — продолжила она. Теперь вижу, что нужен. Но где я еще найду такого забавного лягушонка? Пожалуй, я позволю жить в моем саду. Там прекрасное подземное озеро со светящимися лотосами. Ты будешь радовать меня и моих лэрий. Не забирай его, прошу, темнейшая. Умоляю, оставь его с нами в Оулене, пожалуйста. Взмолилась Элли, вскинув голову. «Ах, Элли! Моя милая, добрая Фелиса! Я бы хотела пойти тебе навстречу, но... не могу!» Сандра покачала рогатой головой. «Такой лягушонок мне нужен самой. Быть может, я отпущу его, когда он мне надоест. Только не знаю, случится это до его смерти или после». «Позволь мне тогда пойти с ним и жить возле того пруда. Пожалуйста, не откажи, темнейшая». Элли привстала, отрывая колено. «Элли, как же это глупо с твоей стороны! Ты очарована им, он очарован тобой. И то, и другое есть глупость. Пока ты еще этого не понимаешь, все это бессмысленные людские страсти — в которые Фелиси погружаться опасно. Но если ты так хочешь все это пережить, я не против. Лишняя Лерия мне не повредит, как и лишнее разбитое сердце. «Селеста?» Санра неожиданно повернулась к Фии. «Я восхищена тобой. Пожалуй...» Даже я не додумалась бы вознаградить маэстра Алекса так. Кстати, он не виноват. Он схитрил, но при этом он в самом деле не нарушал обещания. Но наказать невиновного в этом же есть особая прелесть для феи, живущей не только по заветам Ланиты. Мои похвалы. Кстати, чем ты это сделала? «Явно не своим жезлом заклятий», — богиня подошла к Селесте. «Ага, догадываюсь», — продолжила она, не давая открыть рта Селести. «Статуэткой женщины-нага из тех магических вещиц, что ты тайком держишь в подвале своей башни. Это очень сильная магия. Никто не сможет отменить её». Даже ты сама теперь не сможешь. Так что не давай, маэстро Алексу пустых обещаний. Иначе у него станет еще больше поводов наказать тебя. «Санра!» — раздался серебристый и незнакомый голос со стороны Стеллы. «Ах, Ланита!» Санра повернулась к жемчужному свечению, неожиданно ярко вспыхнувшему у основания колонны. «Я жду тебя, моя дорогая сестра. Подходи, убедись, что все происходящее здесь не лишено божественной справедливости». «Я именно за этим, за божественной справедливостью». Теплый свет Ланиты осветил лестницу и площадку перед древним храмом. Всё ещё стоя на одном колене, я повернулся, чтобы разглядеть светлую богиню. Голубоглазую, с золотистыми волосами, не спадавшими волнами на открытые наполовину плечи и грудь. Ее охватывало снизу сверкающее платье. Неторопливо и величественно Ланета направилась к нам. Справедливость! Мне кажется, она была нарушена уже тогда, когда ты открыла портал между мирами. Разве не так? Волей неудачного случая эти двое мужчин оказались там, где не должны были быть. — сказала Ланита, подходя к Сандре. — Ты вмешалась в порядок событий в моих владениях. — Как же это нехорошо с твоей стороны, темнейшая. — Ой, не свети так ярко. — рассмеялась Сандра, притворно прикрывая глаза рукой. — У тебя давно не было потрясений. — Право, дорогая, ты же не хочешь, чтобы твой солнечный мир и вовсе застыл без движений. Каким бы ни был он блистательным, он становится скучным. Скучно даже фалисам, старательно поклоняющихся тебе, но иногда с интересом поглядывающих в мою сторону. Я лишь развлекла тебя и твоих милых флис. заодно и гномов, дав им новое знание, что есть мужчины. Может, они когда-то им воспользуются. И смотри, как интересно все вышло. Рогатая богиня сделала широкий жест в мою сторону, указывая как бы на меня, карася и Элли, затем на Селесту. Ты же видишь, благодаря мне каждый проявил себя в полной мере, так как не смел проявить раньше. Открылись до сих пор неведомые таланты, Голоса их душ стали похожи на крик. «Ланита, я думаю, ты должна не сердиться, а быть благодарной мне за то, что случилось». «Я не сержусь. И, как ты верно заметила, я пришла, чтобы восстановить божественную справедливость». Миссир Глеб Карасёв». Ланита вытащила из-за тонкого поиска жезл заклятий, похожий на те, которые носили фалисы. «Ты?» Главный источник потрясений в моем мире. Потрясений, которые повлекут серьезные перемены. Справедливым будет наказать тебя. Я лишаю тебя главного из возможных человеческих благ. Ты лишаешься выбора и отправишься в Нижний мир. Твою дальнейшую судьбу определит Санра. Ты — Селеста. Она указала жазлом на фею, явно поникшую, даже не смевшую поднять взгляд к богине. «Ты также лишена выбора. Сейчас же отправишься вместе с мессиром служить Санре». Я слышал тихий стон Селесты. Она встала во весь рост и начала упрашивать богиню пощадить ее, Но взмах жезла Ланиты тут же оборвал ее речь. Её увидел, как у феи растут рога. Толстые у оснований, круто загнутые, в несколько секунд сравнявшиеся размерами с теми, что были на голове самой Санры. «О, Ланита!» «Как ты великодушна!» «Селесты в моей свите всегда не хватало», — рассмеялась темная богиня. «Я давно приглядываю за ней». «Это не подарок, сестра, а лишь обмен. Маэстро Алекс, возможно, не пойдет за тобой. Ему я оставляю право выбора. Он заслужил это право, но и в моем мире он не должен остаться. Встань, Алекс!» Повелела Ланита, сделав ко мне шаг. «Все встаньте. Твой выбор может быть лишь таким. Или ты идешь в Нижний мир вместе с Мессиром Карасёвым, либо возвращаешься в свой родной мир Я открою портал. Я слышала, как ты ночью тосковал по родным тебе людям, которые там остались. Я была тронута и еще день назад хотела тебе помочь. Теперь самое подходящее время». «Даю тебе возможность вернуться к ним сейчас или уже никогда?» Я молчал, потому как у меня не было слов. Я действительно много думала о маме, отце и Светке, младшей сестрёнке, которую я очень любил. Все они мне снились. Ярко, виделись яснее, чем на его. Мать во сне с укором смотрела на меня, будто обвиняя, что я покинул ее, И на сердце было так тяжело. Если бы не Элли, я бы, не задумываясь, принял предложение богини, лишь бы попросил пару минут, чтобы попрощаться с Глебом. «Сань, давай с нами!» «Чего там? Элли же согласна в подземные дворцы!» вмешался в мои тяжкие мысли голос Карасёва. «Я согласна и под землю, и в твой родной мир!» воскликнула моя Фалиса. «Ланита, светлейшая! Позволь мне быть с ним, чтобы он не выбрал!» Элли в страстном прошении перед богиней сложила руки на груди. «Я очень не хочу, чтобы ты уходила, но не посмею тебе отказать, иначе ты будешь страдать. А живые существа не должны страдать без особых на то причин». Ланита подошла к ней и провела ладонью по ее волосам. «Если таков твой выбор, будь с ним. Светлейшая, еще об одном попрошу». Элли мягко задержала ее руку, дрогнувшей своей. «Верни прежний облик Алексу. Ведь знаешь, он же наказан незаслуженно и теперь страдает. Я его люблю и тоже страдаю вместе с ним». «Элли...» — Ланита провела ладонью по ее щеке. «Чтобы вернуть ему прежний облик, тебе не нужно меня просить. Ты можешь это сделать сама. Любящее сердце способно на самое сильное волшебство». Оно равно божественной силе и способно как снять чары, так и наложить их. Просто поцелуй его. Поцелуй своего возлюбленного лягуша. Так просто?» Эли шагнула ко мне. Я ждал, затаив дыхание, не совсем верю в происходящее и вспоминая сказку о царевне лягушке. Да, я далеко не царевич, и лягуш большей частью условно, но не виднее. «Алекс...» Я с тобой, какой бы из миров ты не выбрал, сказала Фелиса, прижавшись ко мне. Тогда, прошу, идем в мой родной мир. Он не такой яркий и волшебный, как ваш, но он по-своему хорош. Я очень постараюсь, чтобы тебе там понравилось, сказал я и обнял ее. Сначала мою щеку намочили ее слезы, а потом Элли начала покрывать мою вовсе непривлекательную физиономию поцелуями. «Твою мать!» — услышал я возглас Мессира, и следом этот возглас продолжил отчаянный вопль Селесты. Эля отпустила меня, повернувшись на вскрик феи. Я тоже смотрел теперь туда. Очень быстро Селеста начала преображаться. Ее внушительные рога никуда не делись, но кожа на лице и шее стала зеленовато-буро-пупырчатой, бугристой. Платье на фее разорвалось, обнажая большой складчатый живот. Руки превратились в припончатые лапы. «Рогатая лягушка!» «Ах, какая прелесть!» «Великолепно!» — восхитилась Санра. «Спасибо, Ланита!» «Я согласна. Это куда более интересная замена маэстру Алексу. Его я не смею задерживать». Едва оторвав взгляд от Селесты, я глянул на свои руки. Они стали точно такими, какими были прежде. Полагаю, волшебный поцелуй Элис работал в точном соответствии с Божественной задумкой. Жестокое заклятие Селесты вернулось к ней самой. Божественная справедливость восстановлена. Почти восстановлена! Поправилась Лонита и взмахнула жезлом заклятий. Тут же ночную темноту рассек фиолетовый свет и подул сильный ветер. Открывался портал между мирами. По краям воронки все быстрее вращалась туманная субстанция. В центре обозначилось пятно, за которым, словно в круглом иллюминаторе, сквозь плотную дымку проступали очертания места, знакомого мне с самого детства. Я почти сразу узнал берег дачного, перелесок у дороги и мой джип, стоявший возле кострищей и разбросанных Глебом вещей. — Поспешите, — сказала Ланита, указывая жезлом на раскрывшийся портал и добавила словно напутствие. «Элли, я верю, что ты сможешь сделать тот мир лучше. Пусть твоя магия и твоя харизма останется с тобой». «Спасибо тебе, светлейшая Ланита. Благодарю всем сердцем!» — воскликнул я и попросил. «Позволь, я попрощаюсь с другом. Только очень быстро. Не успеешь, портал свернется, и я не стану открывать его второй раз!» С легким раздражением ответила богиня. Я подбежал к Карасеву. «Прости, друг, но я туда. Нижний мир Лерии — это не моё. Я не стану там счастлив, я не смогу быть собой, но, главное, Элли, она там будет страдать». «Мне жаль, очень. Но насчет Элли ты прав. Раз так невелик выбор, то вам двоим лучше туда, где все же светит солнце». Он обнял меня и шепнул. Еще жаль, что эту суку Селесту я так и не трахнул. Теперь уже не захочу. Но не ебу я лягушек». Он на миг повернулся к ней, ставший вовсе безобразным чудовищем, и рассмеялся. Впрочем, все не так плохо. Теперь у меня есть сама Санра, шепнул он. Эй, господин Эрос, о чем ты сейчас? раздался насмешливый голос темной богини. Минутку, дорогая, очень скоро я все объясню. Он подмигнул ей и бросил мне напоследок. Может быть, еще свидимся? «Если эта рогатая прелесть умеет открывать портал, то не откажет мне разок-другой открывать по моей просьбе». «Алекс, портал закрывается!» — услышал я вскрик Элли. «Прости, если свидимся, то я только за». Я отпустил Карасёва и побежал к порталу, по пути схватив Элли за руку. Схватил снова слишком сильно, грубо. Я снова очень виноват. Но я обязательно извинюсь чуть позже. В легкие ворвалась пустота. На миг стало страшно, что я сам стану жуткой пустотой, а еще через миг я снова ощутил, как в меня ворвался воздух, прохладный, пахнущий подмосковным лесом и озером. Хотя мои ноги уже стояли на земле, еще несколько секунд меня не покидало ощущение полета и головокружения. Но главное, я чувствовал, что рука Элли по-прежнему в моей руке, и я надеюсь, что это навсегда». До конца моей жизни, как бы длина или коротка она не была. После ночной темноты глаза слепило утреннее солнце, и на душе было столько радости, что казалось, у меня сейчас вырастут крылья, как у Фалис, в мгновение особо сильных эмоций. «Я с вами», — услышал я очень знакомый голос, повернулся и увидел Сенту. Без божественных позволений вот решила сюда. Не всегда же мы должны принимать решение с оглядкой на кого-то. Рыжая красавица рассмеялась, взмахивая полупрозрачными крыльями и зависая возле моего джипа. Элли вырвала руку из моей и бросилась к подруге. Едва ноги Сенты коснулись земли, они обнялись. «Я не могу оставить тебя одну в незнакомом мире», продолжила забавляться Сента. «Не одну», вспыхнула Элли. «Ну хорошо, хорошо, с Алексом. Все равно не могу оставить». исправилась Сента. Я повернулся на шуршание шин на просёлочной дороге, что огибало берег дачного. Через несколько секунд из-за кустов появился темно-вишневый ринолют. Конечно, это был автомобиль Лизы. И я понял, что сейчас меня ждет очередное потрясение. Ох, и криков же будет! Вот и сказки конец. И до новых встреч в других книгах!